Глава девятнадцатая. Восхождение призрака Тюэльри. Было уже далеко за полночь. Вера лежала в своей кровати на спине, раскинув руки, и думала. Рядом с ней — раскрытый ноутбук с поставленным на паузу гражданином Кейном. Периодически кто-то топал сверху, дрожали потолок и стены. Эмиль тоже не спал. Его тренировочная комната находилась над спальней Веры. Видно, переживает за пропавшую Зою. Сегодня она должна была провести экскурсию, на которую не явилась. И зачем он так настойчиво требовал от нее участия в расследовании? Она же просто искусствовед. Навлек на нее беду. Вера повернулась набок к ноутбуку, открыла гугл, вбила имя Зои в строку поиска. Ничего. Попробовала и так, и этак. Чёрт, ну как так-то? Тогда ей пришло на ум ввести в строку у поисковика бессвязный набор слов. Зоя-искусствовед экскурсии по Лувру. Тут же вылезла ее страница и несколько публикаций, написанных под другим именем, причем русским, Зоя Дмитриевна Гершина. Вера вскочила и в удивлении открыла рот, читая названия ее книг. «Психология творчества», «Убийство как перформанс», «Психоанализ в искусстве», «Фрейдизм и юнгианство как средство восприятия искусства» и «Творчество? Бессознательный процесс?» Все изданы на французском, издательством «Шамоть-эдисьон-дар». А в биографической справке она значилась экспертом в области уголовного судопроизводства. Вера уставилась в экран, отказываясь верить своим глазам. «Чего?» — только и смогла произнести она. «Диплом Парижского института криминологии?» А потом возмущенно добавила. «А искусство-то тут при чем? Она же искусствовед, елки-палки». Экскурсии водит. Но, вспомнив о букете своих увлечений, сама же ответила. «Ладно, ладно. Кризис идентичности беспощаден. Все понятно. С одной стороны, профессия, навязанная родственниками, с другой — дело жизни». Вера перешла к соцсетям Зои и залипла минут на двадцать. Сестра Эмиля вела свою страницу еще безобразнее, чем Вера, но подписчиков у нее было в два раза больше. Визуал она выстраивала такой же мрачный, черно белый какой была и сама. Все фото сделаны как бы в движении, никаких четких форм и обработаны фильтром в подражании плёнке. Сторис нет вовсе. Но были некоторые в актуальном. Ничего более странного Вера не видела. Зоя включала камеру и пялилась в нее, точно была под кайфом. Иногда что-то сообщала о новых экскурсиях или какой-либо встрече, но голосом замогильным. невыспавшимся, обкуренным или простуженным. В шапке профиля было лишь одно слово «искусство». До сих пор Вера не понимала, какие отношения у сестры и брата. Она бы не удивилась, застав их в одной постели, хотя однажды так и вышло. В тот день, когда они с Эмилем просматривали видео с камер наблюдения из больницы, Вера уснула головой на клавиатуре. Проснувшись ночью от жажды и ломоты в спине, она пошла в кухню. Эмиля за компьютером не было. В коридор, который огибал гостиную по периметру, лился тусклый свет из двери, бывший ранее запертый на ключ, но ныне распахнутый настежь. Вера, крадучись, пересекла гостиную и сделала несколько шагов. В дверях было видно большое во всю стену зеркало, висевшее так, что в нем отражалась разобранная кровать. Эмиль сидел у изголовья, вытянув и скрестив ноги, а Зоя лежала спиной на его животе, положа голову ему на сгиб локтя. Они оба были в нижнем белье, как любовники. Тело Эмили почти полностью покрыто татуировками. Какие-то санскритские строки, индуистские знаки, а Зоя вся в шрамах, кожа, как чешуя рептилии. «Ты не понимаешь? Мы будто два осколка одного целого. Он охотник, я жертва. Он жаждет убивать, а я хочу смерти. Нет». Ни за что не скажу тебе его имя. Да, он псих, каких еще свет не видел. Но и я не сказать, чтобы нормальное. Странное дело, — подумала Вера. Наверное, она спит и видит сон. Эти двое лежат, обнявшись и обсуждают любовника Зои. А потом вдруг Эмиль достал нож, сделал на запястье сестры надрез и стал пить ее кровь. Вера тотчас развернулась, чтобы уйти, но... Обернувшись, глянула еще раз. Красными от крови губами он нежно, совершенно по-братски, поцеловал ее в лоб, оставив кровавый росчерк в межбровье. Амур и психея. Только из вампирской саги, типа, выживут только любовники. Вера ушла в кабинет, села за компьютер, стала листать фотографии, но вскоре опять уснула. Проснувшись утром, она решила, что это был сон. Тем более события не давали ей возможности вернуться мыслями к этому случаю. А сейчас, в темноте ночи, слушая, как Эмиль топочет по потолку, она вновь вспомнила эти два сплетенных на белых простынях тела. Неужели они спят вместе? Кто знает этих европейцев? Другой менталитет? Вдруг это у них что-то вполне нормальное? На утро были запланированы поиски антиквара Андре Массена. Зоя так и не объявилась. Эмиль был мрачнее тучи. Он отвез Веру по адресу, дал листок с цифрами домофона. Сам сел у подъезда прямо на тротуар и, как заговоренный, нажимал кнопку вызова, подносил телефон к уху, ждал, когда автоответчик Зоя оживет. Зло сбрасывал звонок. И так по кругу раз за разом, будто это могло помочь. Предоставленная самой себе, Вера поднялась на этаж, где жила вдова Массена. Андре, как оказалось, умер в прошлом году. Жена бывшего антиквара приняла русскую гость очень радушно, напоила вкусным кофе с молоком, показала, какие наряды шьет для частной школы в мезон лафите для балов, костюмированных постановок и школьных парадов. Это ведь я обучила Мелека шитью. Он был очень способным учеником, молчаливый, исполнительный. Муж мой его именно за это и не любил. Он его нарочно дразнил, а потом вошло в привычку и пересекло границы дозволенного. «Как вы считаете?» — Вера осторожно вела допрос в кухне, попивая кофе из большой керамической кружки с вылепленной на ней пчелкой. «Мелек, мог убить человека?» «Нет, нет, что вы! Он был таким слабым, нежным, чутким. У него в семье случилось большое горе. Отец, француз, остался еще с шестидесятых жить в Алжире». В жены взяла лжирку, красавицу. волосы как смоль, глаза черные, ресницы, стрелы. А ее убили во время черного октября в 1988 году, когда молодежь Алжира подняла восстание. «Что?» — ахнула Вера. О таком историческом событии она знала лишь из учебников. Да, выволокли на улицу и застрелили. Говорят, это была личная расправа. Отцу Милека пришлось вернуться во Францию, он запил. чтобы мальчик не пропал, отдал на воспитание монахам. «А вы бы узнали Милека, если бы я показала его нынешнее фото?» «Да, конечно! Эти черные огромные глаза его матери не спутать ни с какими другими». Вера достала ксерокопию карточки Жакара. Мадам Массен долго рассматривала ее в принесенную лупу, а потом отложила ее на стол и вернула листок Вере. «Он весь в каких-то ожогах. Это Милек?» «Да, бесспорно, это он!» Но половина лица изуродована. Вера рассказала женщине про пожар в общежитии для беженцев, произошедший в августе 2005 года. А куда бы он еще подался, бедный мальчик? Вера не смогла сказать доброй женщине, что этот бедный мальчик зарезал двенадцать девушек одного ребенка и отравил известного писателя. Нужно было выяснить кое-что еще. А в каком монастыре он воспитывался? В аббатстве Сен-Мари де Гримон. в сорока километрах от Парижа, где-то за сен жермен ан -Ле. У его отца поблизости была земля с ветхим домом. Монастырь небольшой, в нем живут трописты, цистерцианцы. Они строгие? Да, и аскетичные. Они могли обижать Мелека? Кто их знает, девочка моя? На старческом лице мадам Массен появилась горькая улыбка, но в шестнадцать он от них ушел и ничего особенно не рассказывал. Учили его хорошо, он знал латынь почти в совершенстве и хорошо разбирался в искусстве. Мог отличить хорошую копию Караваджо от плохой. Я, хоть убей, в этом ничего не смыслила. Андре тоже. Он бы нам послужил, если бы Андре его не задирал. Он считал, что тот слишком изнежен. Покупатели будут думать, что он из этих... Ну, вы поняли. А как вы думаете, в монастыре его еще кто-то помнит? «Не знаю. Слышала, что община совсем плоха. Монастырь хотят выкупить под отель. В нем осталось только восемь монахов. Но они держатся. Открыли дом для людей с ограниченными возможностями, принимают туристов, рассказывая им о своей обители. С этой информацией, записанной аккуратным почерком отличницы, Вера спустилась к Эмилю. Тот угрюмо ее выслушал, прочел записи. Спрашивать, нашлась ли Зоя, смысла не было». Но Вера не хотела быть невежливой и все-таки уточнила, есть ли хоть какие-нибудь новости. Эмиль окатил ее холодным взглядом. Поехали. Он завел мотоцикл, оседлав его так, что пнул росшие под домом дерева. Куда? В Сен-Мари де Гримон. Сорок километров! ужаснулась Вера. У его отца там была земля. Отличное место, чтобы отсиживаться. А сообщить полиции? Я скинула смс крестофу. Вера села позади него, чувствуя себя оплеванной с головы до ног. «А где хорошая работа, напарник? Или молодец, Вера, раздобыла такую информацию?» Ездить на мотоцикле сзади по широкополосным трассам было еще страшнее, чем в городе. Эмиль развивал такую скорость, что порой Вера чувствовала, как задевает коленями асфальт, когда приходилось поворачивать или обгонять фуру. Мотоцикл будто стелился боком по плоскости дороги. кроме того эмиль постоянно ругался что вера слишком сильно сжимает ему ребра что он не может дышать они дважды останавливались и он спускал на нее всех псов вера молчала отчасти боясь что он бросит ее посреди поля отчасти жалея зои наверное в большой беде а он не может помочь наконец они сошли с трассы на узкую проселочную дорогу И, проехав пару километров, заметили утопленные в деревьях красные крыша аббатства. Монастырь сен марье де Гримон располагался прямо у обочины. Выкрашенные красной краской, но полинявшие ворота были закрыты. Меж ними возвышались два одноэтажных квадратных строения, скорее всего, привратницкое. Они выдавались к дороге, у стен были устроены две каменные скамьи. Кирпичное ограждение невысокое, заросшее густым плющом. За ним виднелся зеленый сад с аккуратно подстриженными деревьями. Из крон выглядывали шпили часовни красивого красно-кирпичного цвета и корпус самого монастыря. Пока добирались, небо затянуло тучами, они висели над землей низким серым покрывалом, оттеняя буйство зелени, совершенно нетронутой желтизной. В этих широтах осень наступает позже, чем в Питере. Тишина, стоявшая вокруг, завораживала. Казалось, что монастырь необитаем, вокруг на километры не было никаких строений, если только они не прятались в бесконечной лесополосе. Тишина стала особенно ощутима, когда Эмиль заглушил мотор. Из привратницкой вышел монах. Он был в белой тунике с черным скапулярием. Сразу видно, что цистерцианец. Вера успела немного почитать в интернете про орден, Кто эти люди и чего от них ждать? Обычные католики, только чуть более аскетичные. Видя, что Эмиль по-прежнему взведён и может нагрубить монаху, Вера занервничала. «Я сама буду говорить. Я справлюсь», — успела она шепнуть, пока монах отпирал замок. Эмиль молча вкатил мотоцикл в ворота. Представившись, Вера сразу поведала, что они здесь из-за их воспитанника, тот подозревается в серии преступлений, избавив всю компанию от ненужных экивоков и сэкономив время. «Нам нужен человек, который принял его в монастырь», — сказала она. «Отец-настоятель уже постарел, но у него хорошая память. А мы подумали, опять туристов привезли», — ответил молодой монах, у которого загорелись глаза, когда он услышал, что речь идет о серийном убийце. Гостей провели в сад, где причудливым образом велись дорожки, у часовни располагались скамейки. Вера заметила табличку с указателем туалет. Все вокруг дышало уютом, но в то же время чрезмерная вылизанность говорила о том, что это ради туристов. Отец-настоятель появился в дверях основного корпуса монастыря и не спеша подошел к гостям. Семидесятилетний старик с копной седых волос, сухой, под жарой, с умным, спокойным лицом и живыми глазами. Вера тотчас ощутила, как волна тревоги отлегла, Она полагала, что ей придется говорить с самим терквимадой, холодным, непримиримым, который сразу отсканирует все ее грехи и выставит вон с территории Святой Земли. — Отец Антуан, — представился он, — чем могу помочь? Выслушав длинную историю злоключений его воспитанника, святой отец лишь вздыхал и качал головой. — Это моя вина. Нужно было настоять, чтобы он не покидал общины, — вздохнул он. Отец его умер рано, он остался сиротой и уехал в Париж сразу же, как достиг совершеннолетия. Никто ему ничего запретить не мог. Вера ждала от него более существенных сведений, кроме сожалений. Он был хорошим ребенком, исполнительным, ответственным, любознательным, но горе, случившееся в его семье, что-то сломало в душе, какую-то крохотную, но очень значительную деталь, как гипофиз в мозге. Эта железа как семечко маленькая, но выделяет целый букет гормонов, без которых человек не был бы существом разумным. — Согласна. Возможно, его еще будут проверять на вменяемость. С виду ведь совсем обычный был. Но только если не... На пару мгновений отец Антуан задумался, глядя на, бой на цветущий куст спиреи. В саду у монахов было много растений, которые обычно цвели осенью. У входа в часовню красовались гортензии, вдоль ограды — целый ряд светло-розовых шапок, тамарисков. Только если не, Вера осторожно попыталась напомнить старику об их разговоре. «Я знал, если за ним наблюдать тайком, — заговорил тот, не отрывая взгляда от кустарника, — то откроется удивительная картина. Его особенность скрывает за собой непростое ребячество или детское любопытство — Нужно было придать этому больше значения, но всегда же веришь, что само пройдет, и израстется, а оно не только не прошло, но выросло в гигантскую опухоль. О чем именно вы говорите? Вера поспешила задать этот вопрос раньше, чем стоявший рядом Эмиль, судорожно сжавший ручку своего мотоцикла, так что хрустела кожа перчаток, не встрял с грубостью. Его уже начинала напрягать стариковская медлительность святого отца. Отец-настоятель опустил голову. Он убивал животных. Убивал животных? Почему-то не поверила Вера. Поймает голубя в силки, долго держит его в руках, а потом сворачивает шею и смотрит, как тварь божья подрагивает в судорогах. Или кролика. Ударит об землю головой, сядет над ним на корточках, впиваясь глазами, словно желая понять, Почему они это делают? Дергаются, хрипят, а потом затихают. Его дважды ловили, брали, как у вас говорят, с поличным, но он на расспросы не отвечал, повесит голову и молчит. После уже никто его не заставал за преступлением. Но то курицы не досчитаются, то у реке в клетке дверь распахнута. Мы держали кроликов, их было много, никто особо не считал, Но часто монахи сообщали, что у крольчатника то тут, то там лужатся крови. Тела он прятал, не находили. Может, и выбирался за ограду монастыря, ходил хоронить своих жертв в лес. «Здесь у нас рядом национальный парк Эгремон. Ограждений нет». «А вы его наказывали за это?» «Конечно», — просто ответил настоятель. «А как иначе?» «Видно, особо не помогло», — мрачно проронил Эмиль. «Как вы его наказывали?» поспешила Вера с вопросом, чтобы святой отец не успел узреть в реплике ее шефа издевательской нотки. В основном работой, посильной, разумеется, обили в рамках дозволенного. «Вы знали, что антиквар, к которому он поступил, жестоко с ним обращался, но мальчик ни разу никому не пожаловался?» — осмелилась спросить Вера. «Монастырская жизнь делает человека выносливым, повышает сопротивляемость невзгодам, Совершенно не обязательно, если хозяин жестоко с ним обращался, что мы тоже его мучили здесь. Поверьте, это не так. Мелек получил травму в раннем детстве. Это его сделало таким, какой он есть. Вы представились психологом, и, наверное, вам это более очевидно, чем мне. Я лишь недавно стала ознакомляться с разными течениями в психологии, прочитал про психоанализ, про трансактный анализ Эрика Берна очень многое для себя открыл, в особенности того, что касается раннего детского возраста. Мелек попал к нам уже поломанным. Но я не был готов принять такого воспитанника, как оказалось. Психика человека таит в себе столько непознанного. «Удивительно слышать это от священника», — улыбнулась Вера. «Есть множество путей познания темных сторон души человеческой, и священное писание не единственный. После того...» Как я прочёл в газете об убийствах в Париже, в парке Тюлери, увы, долго сопротивлялся мысли, что преступником мог быть наш Мелек. Не принимал эту мысль ни в какую. Но она преследовала меня годы. Я много раз собирался отправиться в полицию и поговорить с каким-нибудь из следователей, чтобы облегчить душу, но не ходил. Мне казалось, если я заблуждаюсь все таки навлеку на мальчика беду. «А вы с ним имели связь в эти годы?» «Нет. Он никогда больше сюда не являлся, не писал писем и не звонил. Никогда». «А что стало с землей отца Милека? «Он собирался ее отписать монастырю за обучение сына. У нас не было никакого официального договора. Я принял его сына к себе в ученики в качестве жеста доброй воли, и он собирался отблагодарить меня тоже совершенно искренне. Но умер раньше, чем успел написать завещание». поэтому земля должна принадлежать Мелеку. Она в запустении. все кругом поросло кустарником. Вы бываете там? Только если едем мимо в сторону Эгремона. Никогда не замечали признаков того, что кто-то там живет? Настоятель задумался. Нет, это вряд ли. Были бы кусты примяты, пары из трубы бы шел, когда растапливают печь. Он потер висок, вспоминая. Нет, ничего такого я не замечал. Думаю, другие тоже. Если бы заприметили, то пошли бы разговоры. У нас тут любое пустячное событие, как самая громкая сенсация. Получается, что Мелек не окончил общеобразовательной школы. Дело в том, что у него и документов-то не было. Отец его умер гражданином Алжира. В 1962 году, после обретения независимости, согласно Эвианским соглашениям, французское общение в Алжире были гарантированы свобода вероисповедания и имущественные права, а также возможность выбора между французским и алжирским гражданством. То есть отец Мелека мог выбирать, стать либо алжирцем, либо французом. Когда убили жену, он вернулся на родину, занимался оформлением бумаг, собирался получить паспорт, но что-то все время ему мешало. Оформление бумаг Мелека затянулось аж на восемь лет. Андре Массен знал это, принимая на работу нелегального сотрудника. Он сам решал этот вопрос с парижскими властями. «Видимо, ему было дешевле дать на лапу продажным чиновникам, чем выплачивать нормальное жалование своему помощнику», процедил сквозь зубы Эмиль. «А вы не подскажете нам, как добраться до его дома?» Вера протянула отцу-настоятелю блокнот и карандаш. И тот, не колеблясь, охотно начертил очень простой понятный план — Даже написал, сколько километров их ожидает. «Вот здесь дорога петляет, а здесь развилка. Вам направо. Э -э, улица Сандриер. Правда, указателя там уже нет, сняли, но вы не ошибетесь. После — два километра прямо. Дом его окружен деревьями, почти лесом, и с одной стороны — полем. Поле тоже принадлежало ему, поэтому оно выглядит сейчас как заброшенный пустырь. Зажиточный был этот Рафаэли». — хмыкнула Вера. — И что ему дома не сиделось? «Шестидесятые. Все хотели перемен», — пожал плечами отец Антуан. Эмиль выгнал свой мотоцикл и завел его раньше, чем Вера успела распрощаться со святым отцом и поблагодарить его за сведения. Она едва успела добежать, запрыгнуть на заднее сиденье и натянуть шлем, как Эмиль тронулся с места.